В течение нескольких лет группа ученых исследовала вопрос о тактильных контактах, прикосновениях к физическому телу. В ходе эксперимента они наблюдали жизнь 450 пожилых людей и пришли к сенсационным результатам. Оказалось, что те, кто не скупился на ласки и добрые слова, могут увеличить продолжительность своей жизни на 20-30 лет, в отличие от тех, кто сдерживает свои положительные эмоции. Американские врачи пришли к выводу, что дружелюбное прикосновение способно не только уменьшить психосоматические недомогания, страхи и депрессию, но даже избавить от них. Нарушенное сердцебиение входило в норму, когда пациентов любовно массировали или же им давали погладить кошку, собаку, либо даже плюшевую игрушку. Альберт Эйнштейн рассказывал, когда я испытывал трудности в работе, то шел к жене и просил обнять меня. Тепло и внимание женщины давало мне новый толчок энергии. Пикассо, если ему не приходила в голову новая идея, просил массировать ему спину. Сименон отправлялся к маникюрше, когда рука не тянулась к перу. Специалисты советуют начинать и заканчивать день массажем. Так делали древние египетские фараоны. Пусть он будет выполнен непрофессионально, важно, чтобы с любовью. Если вам никто не может сделать массаж, выполните самомассаж. Я сам, мои близкие многие мои читатели делают самомассаж, который я разработал на основе древних даосских практик, и он показал высокую эффективность. Он не только улучшает самочувствие и настроение, но и производит более глубокое воздействие, уходят хронические болезни, развивается мировоззрение. И занимает он всего 4 минуты, а эффект дает большой. Для выхода на этап второй зрелости необходимо полностью разобраться наконец-то в системе ценностей. Как правило, к этому времени допущены многочисленные ошибки, и жизнь была построена на других принципах, проверены многие тупиковые варианты, и кажется, что уже ничего нельзя исправить. Но это не так. Глубокое осознание своих ошибок, только без чувства вины, снятие всяческих претензий к близким людям, из-за которых якобы жизнь оказалась именно такой, понимание того, как надо было жить, какой должна была быть система ценностей, позволяет человеку войти во вторую зрелость с новым сознанием, с новым миропониманием, и тогда жизнь самого человека и его детей будет разворачиваться совершенно по другому сценарию. Если человек своевременно достиг состояния зрелости, то он подходит ко второй зрелости, имея рядом свою половинку. Поэтому первый уровень любви будет неполным, если в нем не будет места для любимого человека. В реальной жизни в этом возрасте человек довольно часто находится уже в одиночестве. Что же в таком случае делать? Я думаю, не нужно замещать опустевшее место ни работой, ни детьми, ни какими-то другими интересами. Часто в этом возрасте заводят животных, чтобы скрасить одиночество. Этим, как правило, человек вводит себя в постоянное одиночество. Но жизнь не останавливается. И вторая зрелость может быть началом нового этапа супружеской жизни. Такой вариант не нужно исключать из своей жизни, говоря «Да зачем мне это нужно?» Нужно, очень нужно, причем в большой степени вашим любимым детям, И если есть такая возможность, то ее необходимо использовать. Таким образом можно быстро решить множество вопросов. Это реальный путь помощи детям. В моей практике есть много случаев, когда, помогая обрести вторую половину родителям, я помогал их детям избавиться от серьезнейших проблем. Например, был случай, когда этот путь оказался ключом к излечению от неизлечимой гемофилии.